Так вот какой финал он имел в виду. Потом, уже вернувшись в свою каюту, Клариса слышала, как по коридору грохотали шаги, звучали взволнованные голоса, но ей, конечно, и в голову не могло прийти, что над самыми мачтами гордого Левиафана витала смерть. — В чем хочет признаться мадам Клебер? нервно спросил доктор Труффа. — Мсье Фандорин, объясните нам, что происходит? Она-то здесь при чем? Но Фандорин молчал и только хмурился все тревожней. Покачиваясь под мерным натиском бортовой волны, Левиафан на всех парах шел на север, рассекая мутные после шторма воды Полкского пролива. Вдали зеленела полоса Цейлонского берега. Утро было пасмурным, но душным. Через открытые окна на ветренной стороны Салон время от времени обдавало жарким, гниловатым воздухом, но поток не находил выхода и обессиленно сникал, едва шевельнув шторы. «Кажется, я допустил ошибку», — пробормотал раз, сделав шаг к двери. «Я все время на шаг, на полшага отстаю от...» Когда грянул первый выстрел, Клариса не поняла, что это такое. Треск и треск. Мало ли что может трещать на корабле, плывущем по неспокойному морю, но сразу же треснуло еще раз. «Стреляют из револьвера!» — воскликнулся Реджинальд. «Но где?» «В каюте комиссара», — быстро сказал Фандорин и бросился к двери. Все ринулись следом. Грохнуло в третий раз, а когда до каюты Гоша оставалось каких-нибудь двадцать шагов, и в четвертый. «Оставайтесь здесь!» Крикнул Эраст, не оборачиваясь, и выхватил из заднего кармана маленький револьвер. Остальные замедлили шаг, но Кларисе было совсем не страшно. Она не собиралась отставать от Эраста. Он толкнул дверь каюты и выставил вперед руку с револьвером. Клариса приподнялась на цыпочки и заглянула ему через плечо. Опрокинутый стул. Вот первое, что она заметила. Затем увидела комиссара Гоша. Он лежал навзничь по ту сторону круглого полированного стола, занимавшего центральную часть комнаты. Клариса изогнула шею, чтобы получше рассмотреть лежащего, и передернулась. Лицо Гоша было чудовищно искажено, а посреди лба пузырилась темная кровь, двумя струйками стекая на пол. В противоположном углу вжалась в стену Рената Клибер, Она была смертельно бледна, истерически всхлипывала, зубы выбивали дробь. В руке у нее подрагивал большой черный револьвер с дымящимся дулом. — А-а-а! У-у-у! — взвыла мадам Клибер и трясущимся пальцем показала на мертвое тело. — Я... Я убила его! — Я догадался, — сухо произнес Фондорин. Не отводя наставленного револьвера, он быстро приблизился и ловким движением выхватил у швейцарки оружие. Она и не думала сопротивляться. «Доктор Труффа!» — крикнул Эраст, следя за каждым движением Рената. «Идите сюда!» Кратышка-врач с боязливым любопытством заглянул в затянутую пороховым дымом каюту. «Осмотрите тело!» — сказал Фандорин, Причитая в полголоса по-итальянски, Труффа опустился на колени возле мертвого Гоша. «Летальное ранение в голову», — доложил он. «Мгновенная смерть, но это еще не все. Правый локоть прострелен, и вот здесь, левое запястье. Всего три раны». «Ищите лучше, Б -б было четыре выстрела». «Больше нет. Видимо, одна из пуль прошла мимо. А хотя нет. Постойте. Вот она, в правом колене». Я все расскажу! прилепетала Рената, содрогаясь от рыданий. Только уведите меня из этой ужасной комнаты! Фандорин спрятал маленький револьвер в карман, большой положил на стол. Что ж, идемте, доктор, сообщите о случившемся вахтенному начальнику, пусть выставят у двери часового, и присоединяйтесь к нам. Кроме нас, вести расследование больше некому. Какой. Злосчастный рейс! Ахал труфа семеня по коридору, бедный Левиафан. В Винзоре расположились так. Мадам Клебер села за стол лицом к двери, остальные, не сговариваясь, разместились с противоположной стороны. Лишь Фандорин занял стул рядом с убийцей. Господа, не смотрите на меня так! — жалобно произнесла мадам Клибер. — Я убила его, но я ни в чем не виновата. Я все-все вам расскажу, и вы увидите. Но, ради бога, дайте мне воды. Сердобольный японец налил ей лимонаду. После завтрака со стола еще не убирали. — Так что же произошло? — спросила Клариса. — Translate everything she says. Переводите все, что она говорит, — строго проинструктировала миссис Труффа, вовремя вернувшегося мужа. «Everything. Word for word. Все. Слово в слово». Доктор кивнул, вытирая платком вспотевшую от быстрой ходьбы лысину. «Ничего не бойтесь, сударыня. Говорите всю правду», подбодрил Ренату сэр Реджинальд. «Этот господин не джентльмен. Он не умеет обращаться с дамами. Но я гарантирую вам самое уважительное отношение». Эти слова сопровождались взглядом в сторону Фандорина, взглядом, исполненным такой жгучей ненависти, что Кларисса обмерла. Что такое могло произойти между Эрастом и Милфорд Стоуксом со вчерашнего дня? Откуда эта враждебность? Спасибо, милый Реджинальд, всхлипнула Рената. Она долго пила лимонад, шмыгая носом и подвывая потом обвела своих визави умоляющим взглядом и начала. Гош — никакой не блюститель закона. Он преступник. Сумасшедший. Тут все посходили с ума из-за этого мерзкого платка. Даже комиссар полиции. — Вы сказали, что хотите сделать ему какое-то признание, — неприязненно напомнила Клариса. — Какое? — Да. «Я утратила одно обстоятельство, существенное обстоятельство. Я непременно во всем призналась бы, но сначала я хотела уличить комиссара». «Уличить? Но в чем?» — участливо спросил сэр Реджинальд. Мадам Клебер перестала плакать и торжественно объявила. «Ренье не покончил с собой. Его убил комиссар Гош» и, видя, как потрясены слушатели этим сообщением, зачастила. «Это же очевидно! Попробуйте с разбегу разбить себе голову об угол в комнатке размером в 6 квадратных метров. Это просто невозможно! Если бы Шарль решил убить себя, он снял бы галстук, привязал его к вентиляционной решетке и спрыгнул бы со стула. Нет, его убил Гош!» Ударил по голове чем-нибудь тяжелым, а потом инсценировал самоубийство. Уже мертвого ударил головой об угол. «Но зачем комиссару понадобилось убивать Ренье? Скептически покачала головой Клариса. Мадам Клибер несла явную голематью. «Я же говорю, он совсем свихнулся от жадности. Во всем виноват платок!» То ли Гош разозлился на Шарля за то, что тот сжег платок, то ли не поверил ему, не знаю. Но Гош убил его, это ясно. И когда я прямо в глаза заявила об этом комиссару, он и не подумал отпираться. Он выхватил свой пистолет, принялся размахивать им, угрожать, говорил, что если я не буду держать язык за зубами, то отправлюсь вслед за Ренье. Ренат снова захлюпал носом и, о чудо из чудес, Баронет протянул ей свой платок. Что за таинственное превращение, ведь он всегда сторонился Ренаты. Ну вот. А потом он положил пистолет на стол и стал трясти меня за плечи. Мне было так страшно. Я сама не помню, как оттолкнула его и схватила со стола оружие. Это было ужасно. Я бегала от него вокруг стола, А он за мной гонялся. Я оборачивалась и жала на крючок, не помню, сколько раз. Наконец он упал. А потом вошел господин Фандорин. И Рената разрыдалась в голос.